Данте плакал и я. Невольно и охотно плакал. Слёзы утолили душу, давно жаждущую гармонии и поэзии. Есть у меня часы, когда стихи и звуки необходимы для меня, чем в иное время питьё и пища. В такие часы Люблю я напевать задушевные строфы Гёта и Байрона, ямбы Пушкина, терцеты Ариоста, мурывые мелодии, даже стихи Вальтера Скотта из Красавицы озера или Последней песни барда. В музыкальном отношении Вальтер Скотт едва ли не выше всех английских поэтов. Я читаю их вслух, и благозвучные рифмы льются тихо и стройно. Льются как масло олиф. Подмывают сердце, и оно лебедем всплывает наверх. Зыблится и дремлет, лелеемые волнами звука. Никогда никакая проза не заменит нам поэзии, но только для выражения мечты. а не действительности. Действительность так разнообразна, что ей ни в пору никакой размер. Там, где слово должно рифмоваться с мыслью, созвучие ребяческая игрушка. Ночь накрыла землю необъятными своими крыльями. Шипучая ракета взвелась высоко, прямо на землю. И с ударом рассыпалась плёстками по облаку. За ней взревела заревая пушка, и все ущелья откликнулись ей стеная. Затих последний перебой барабана, и всё потонуло во мраке и тишине. Только порой вспыхивал кое-где огонёк, и на миг озарял белые полосы палаток и чёрные иконы визи. или знамена, положенные в кость на барабаны, или рогатки штыков да купы лиц, которые, как духи из макбетового котла, улетали вместе с дымом и с искрами. Только мерный оклик «слушай» обходил дозором по цепи. Многозначительно и спасительно слово это. И кто ему внемлет, кроме часовых? Врак подкрадывается под душу, а мы спим. Совесть или разум кричит: "Слушай!" А нам лень поднять голову. Беда наконец застаёт нас врасплох, и мы давай плакаться над судьбу. Воля у человека не часовая, а вестовой, вечно на побегушках для его прихотей. Никогда или почти никогда. Для пользы. Облака Сомкнулись тяжелым сводом. Ни одной звездочки. Нигде. Со всем тем Ночь свежа и тиха. Ночь, Желанная для счастливых любовников. Не знаю права, Кому зашло в голову Расхваливать одиночество ночи, Когда она выдумана Для взаимных радостей. для пирушек дружбы, для таинственных свиданий любви. Я согласен с Гётта. Подобно жене, данный человеку в лучшую ему половину ночь для нас, право, лучшая половина жизни. Разумеется, я прибавляю к этому небольшое условие синаквонон, за неявкой которого С вздохом опускаю голову на седло и по невели делаю пушкинское воззвание к заштатному языческому богу. Морфей, да утрат дай отраду моей мучительной любви. Приди, задуй мою лампаду, мои мечты благослови.